От переводчика Минутой далеко не будничного счастья Стала для меня в минувшем году Встреча с книгой прежде незнакомого мне писателя Открытые наугад страницы Одна, другая, третья Призывали не останавливаться на них А тот, кому они обязаны были жизнью Казалось, обращался ко мне с вопросом Неужели ты не переведешь мою книгу? Ответом на его заочный немой вопрос является эта публикация. Переводя «Минуты будничного счастья», я тщетно пытался определить жанр книги. Варианты немногие были, но все они упирались как в стену в булгаковские записки на манжетах и в совсем уж не подходящие для итальянца астафьевские затиси. Варианты были, пока я не сказал себе. «Хватит. Пока не сказал себе, что это не роман, ни повесть, ни рассказы, ни эссе. Житейские истории? Возможно, хотя применительно не ко всей книге. Заметы? Может быть, хотя тоже применительно не ко всем страницам этого необычного коллажа. Ну вот, оговорил себе, хватит. Конечно, это коллаж». Коллаж из воспоминаний, впечатлений, мыслей, поступков, разговоров, своего рода мозаика, сочетающая разные великие детали. Минуты будничного счастья не первая книга Франческо Пикколо. Расширению круга читателей его романов и рассказов способствует растущая известность автора как сценариста. По сценариям Пикколо и сценариям с его участием снято более десятка фильмов. Евгений Солонович